Полковник А. был человеком многогранного таланта. В совершенстве владел шестью языками и специальностью инженера-электронщика. Был хорошо знаком с ядерной физикой, химией, математикой. Много лет прожив в США, имел в качестве крыши фирму, весьма процветающую на приеме заказов на изобретение, причем был и техническим научным мозгом фирмы. Кроме того, А. замечательно рисовал, что позволило ему открыть в Нью-Йорке художественный салон, был музыкантом и отменным шифровальщиком. «Я хотел бы, — сказал после процесса над А руководитель ЦРУ Аллен Даллес, — чтобы мы имели в Москве сегодня хотя бы трех-четырех таких агентов, как полковник А. Тогда мы взяли бы Россию за сутки и без единого выстрела». В книге «Как работает американская секретная служба». И Йенсен писал, что процесс против А интересен и с той точки зрения, что общественное мнение было почти единодушно на стороне А, хотя вина его установлена вне всякого сомнения, а психоз шпионажа был на грани истерии. Вся жизнь А и все его существование – зиждились на твердом фундаменте самодисциплины и самоотречения. Про А говорили, он работает так, что первая его ошибка, как у минера, могла стать единственной и последней. Ну что, собственно, и случилось. Портрет. Человек с внешностью А мог быть по профессии бухгалтером, стоматологом, литератором, Причем не поэтом, а именно прозаиком. Дамским портным, смотрителем в музее но никогда разведчиком. Ну, представьте, венчик седых волос вокруг большой и умной лысины, густые, черные, крашеные, брови, на плечах много перхоти, уныло зависший над губами нос, кожаные налокотники, подчеркивающие мирный характер его профессии, Глаза как бы задернуты старческой мутной пленочкой-занавеской. И ничего выдающегося, никаких особых примет. Классический вариант шпиона, незаметного в толпе, если, конечно, подобное тотальное отсутствие примет уже не есть особая примета. Но иногда, что-то рассказывая, полковник легким движением руки отодвигал в сторону занавеску, и в его глазах мгновенно появлялась жизнь, а с нею и мысль яркая, острая, озорная. Глядя на А, я терялся в предположениях, кто он по национальности. Ломать голову не имело смысла, потому что А мог быть кем угодно, от датчанина до испанца. Не удержавшись, я задал ему вопрос о его национальности. Он улыбнулся одними уголками рта. Мой адвокат считал меня немцем. и поставил очень большую точку, тут же задернув на глазах занавесочку и тем самым лишив меня возможности переспрашивать, уточнять. Мол, Донован считал немцем, а вы можете думать, как вам угодно, мне это не интересно Я прикинул, и у меня получилось, что полковника следует относить к числу иудеев. Чернота бровей, раз, если они, конечно, не подкрашены, загнутый к низу нос, 2. А главное – манера упоминать евреев. Если по ходу рассказа появляется надобность перечислить несколько национальностей, что характерно, мне кажется, как раз для комплексующих иудеев или истинных интернационалистов. Например, в ресторане «Ланди» на Шипсхет-бэе в Нью-Йорке, где можно получить ведерко моллюсков, приготовленных на пару, и вареного омара кого только не увидишь в уик энд и армя и французов и русских англичан итальянцев евреев или на куэнмэре был у меня в попутчиках целый интернационал испанцы турки шведы англичане евреи один белорус нигериец японец и представители еще десятка каких то национальностей джеймс Донован. Приложение номер пять. Из книги «Люди на мосту». Полковник А. так верил в разведывательную службу своей страны, что не допускал даже мысли о возможной присылке ему столь ненадежного и некомпетентного помощника, как Ха. Вот факторы, приветшие Ха к измене. Пьянство, блондинка, беззаботное отношение к деньгам, склонность влезать в долги. Известно, что агент, перешедший на сторону противника, может представлять для него гораздо большую ценность, чем агент собственный. Наблюдение за номером отеля, в котором жил А, велось из окна дома напротив 252 по Фултон-стрит. С пятого этажа При помощи бинокля, который дает десятикратное увеличение и имеет линзы диаметром 50 миллиметров. Номер 839 отеля «Латом», в котором арестовали полковника, был грязным и почему-то имел странную форму. Стены его сходились не под прямым углом. Номер имел следующую обстановку. Двуспальная кровать, низкий комод, небольшой письменный стол, складная подставка для чемоданов, стенной шкаф для платья, дверца которого выдавалась в комнату. Размер номера примерно 10 футов в ширину и 30 в длину. Тут же маленькая ванная комната. Это восьмой этаж. Цена номера... 29 долларов в неделю. Как-то полковник сказал, «Меня нельзя считать картежником, ибо все мои познания в области начинаются и заканчиваются несколькими вариантами пасьянса. Я представил себе последние перед арестом часы полковника А. Сидя в дешевом номере отеля «Латом», одинокий, несмотря на то, что его окружают, В том же отеле 2600 человек шпион раскладывает пассианс. При аресте А в номере были обнаружены следующие вещи, позволяющие оценить двойную жизнь шпиона. Электрический генератор мощностью в треть лошадиной силы, коротковолновый радиоприемник, холли-крафтер с наушниками в чемодане. Фотокамера SpeedGraphic с набором фотооборудования, многочисленными кассетами и оберткой от фотопленки, полые болты, запонки и зажимы для галстуков с высверленными в них отверстиями, служившие контейнерами, блокнот с кодами, зашифрованные тексты, оборудование для изготовления микрофотографий, напечатанные на машинке заметки на тему «Нельзя смешивать искусство и политику», «Географическая карта США с отмеченными на ней кружочками основных районов обороны страны», «Карта парка бер маунтин «Планы расположения улиц Куинса, Бруклина, Патанама», «Планы улиц городов Чикаго, Балтимора» и так далее. Расписание прибытия и отправления международной почты, блокнот с записями математических формул, ноты, магнитофон с пленками, альбом с эскизами рисунков, научные журналы и брошюры, банковская книжка, гитара, картины, написанные маслом, 20 тысяч долларов, находящиеся по частям в разных местах, в том числе 4 тысячи в папке, с застежкой молния и так далее».